66. 16.30. Последние эвакуируемые спустились в тоннели плотины. Убежища забиты до отказа. Гражданские новобранцы ожидают, куда их поставят. Инциденты были, даже аресты и стрельба. Однако в целом все понимали смысл того, о чем их просят. На кону их собственной жизни. Работа с новобранцами заняла больше времени, чем предполагалось. Длинные очереди, неумение обращаться с оружием, непонимание, кто кому подчиняется, распределение снаряжения и обязанностей. Питер и Абгар пытались за полдня армию собрать. Некоторые оружие это в руках держать не умеют, не говоря уже о том, чтобы заряжать и стрелять. Боеприпасы были на вес золото, но пришлось устроить на площади стрельбище, положив позади мишени мешки с песком. Срочный курс. Три выстрела плохие, хорошие, и вперед, на стену. Оружия оставалось мало, только пистолеты, винтовки закончились, совсем немного в резерве оставили. Все были нервными по несколько часов, простояв на жаре, Питер стоял рядом со столом, где записывали новобранцев, с обгаром глядя на последних. Холис записывал имена. К столу подошел мужчина лет сорока с чем-то, худощавый. Жизнь его не баловала с высоким лбом и оставшимися от юношеских прыщей впадинами на щеках. У него на плече висело охотничье ружье. Питер сразу узнал его. «Джок, не так ли?» Мужчина кивнул как-то покорно на взгляд Питера. «Двадцать лет прошло, но, видимо, тот день на крыше навсегда остался в его памяти. Даже не помню, поблагодарил ли я вас, мистер президент». «А что ты сделал?» – спросил Абгар, глядя на Питера. «Жизнь меня спас. Вот что!» – ответил Джок. Посмотрел на Питера. «Я не забыл. Оба раза за вас голосовал. Чем занимался? Уверен, на крыше больше не лазал». Джок пожал плечами. Его обычная жизнь уходила в прошлое, как и у всех. Работал механиком, по большей части. Женился недавно. Жена вчера ночью родила. Питер вспомнил рассказ Сары. Показал на оружие Джока. «Винтовку с рычажным затвором 30-30. Давай-ка твое оружие посмотрим». Джок отдал ему винтовку. Спусковой крючок мягкий, затвор рывками ходит, линза на прицеле, потертая, в успинах. «Когда последний раз из нее стрелял?» «Никогда. От отца досталось. Много лет назад. Сколько у тебя к ней патронов?» Джок выставил руку, в которой лежали четыре патрона, древние, как горы. «Эта штука бесполезна». Холис, дай человеку нормальную винтовку. Достали винтовку, новую блестящую М-16 из запасов Тифти. «Свадебный подарок», – сказал Питер, отдавая ее Джоку. «Вперед, на стрельбище. Там тебе патроны дадут и научат ее пользоваться». Джок неверище смотрел на него с благодарностью. Еще никто ему ничего подобного не дарил. «Благодарю вас, сэр». Резко кивнув, он ушел. «Окей, и что это было?» Спросил Абгар. Питер проводил взглядом идущего к стрельбищу Джока. На удачу. В приюте последние женщины и детей спускались в убежище. Было решено, что женщинам будет позволено сопровождать лишь детей младше пяти лет. Это привело к множеству душераздирающих сцен расставания ужасных и мучительных. Многие женщины пытались сказать, что их дети младше, чем на самом деле. Если их слова были похожи на правду, Калип их пропускал. У него просто духу не хватало отказать. Он тревожился за Пим. Убежище быстро наполнялось. Она наконец-то пришла, объяснив, что дети провели утро в доме Кейт и Била. Для Пим это было особенно болезненно. Ей повсюду чудилась Кейт, но девочки отвлеклись. Пара часов в знакомом месте, среди знакомых игрушек. Полчаса на своих кроватях прыгали, сказала Пим. Но что-то было не так. Калиб ощущал это в невысказанных словах. Они стояли у открытого люка. Одна из сестер, стоя внизу, протянула руки, чтобы спустить вниз детей. Сначала Тео, потом девочек. Когда пришла очередь Пим, Калиб взял ее за локоть. «Что такое?» Она задумалась. «Да, что-то есть». «Пим?» В ее глазах мелькнула неуверенность, но она взяла себя в руки. Я люблю тебя, будь осторожен. Кали решил не настаивать. Сейчас не время у открытого люка. Все ждут. Сестра Пэк смотрела на все со стороны. Калиб уже поднимал вопрос насчет того, пойдет ли сестра Пэк в убежище вместе с детьми? Лейтенант, сказала она, непреклонно глядя на него, мне 81. Кали помнил жену и помог ей спуститься. Взявшись руками за верхнюю ступеньку лестницы, она подняла взгляд, в последний раз смотря на него. У калиба похолодело внутри. Она – вся его жизнь. «Следи за малышами». Снова дети. И вдруг оказалось, что убежище заполнено целиком. Плач снаружи, голос из мегафона, приказывающий людям разойтись. В коридор быстрым шагом вошел полковник Хеннеман. «Джексон, я назначаю тебя главным здесь». Это было последнее, чего мог бы желать Калиб. «Сэр, от меня на стене больше пользы будет. Не обсуждается». Калиб ощутил незримую руку. «Мой отец имеет к этому отношение». Хеннеман проигнорировал вопрос. «Нужны люди на крыше и по периметру, и два взвода внутри. Как поняли, больше никто не входит. Как ты это выполнишь, тебе решать». Ужасные слова. И неизбежные. Люди сделают все, чтобы выжить.